«Да, конечно, мы вели себя эгоистично. Мы должны сейчас же взять к себе из госпиталя трех выздоравливающих, как сделали это все в городе, и каждое воскресенье приглашать еще нескольких на обед. А ты не тревожься, Скарлетт. Люди не будут о нас плохо говорить. Они поймут. Мы знаем, что ты любила Чарль». А Скарлетт и не думала тревожиться. И рука Мелани... нежно трепавшие ее волосы, вызвало лишь раздражение. Ей хотелось тряхнуть головой и воскликнуть «А, чепуха!» У нее и сейчас еще огонь пробегал по жилам. Стоило ей вспомнить, как вчера на балу и раненые из госпиталя, и другие военные, из войск внутреннего охранения и милиции, оспаривали друг у друга право на танец с нею. И уж меньше всего на свете жаждала она иметь защитника в лице Мелани. Весьма вам признательна. Но она и сама отлично может постоять за себя. А если старые Мегера начнут шипеть, ну и пускай себе шипят на здоровье. Нужны они и очень. На свете слишком много молодых симпатичных военных, чтобы еще тревожиться из-за старых Мегер. Тетушка Питипет, слушая ласковое увещевание Мелани, вытирала платочком глаза и тут появилась Присси с объемистым конвертом в руках. «Это вам, мисс Мелли, маленький негритенок принес!» «Мне?» — удивилась Мелли, вскрывая конверт. Скарлетт продолжала уплетать вафли, не обращая внимания на происходящее, и вдруг услышала, как Мелани громко расплакалась. Подняв глаза, она увидела, что тетушка Питти судорожно прижала руки к груди. «Эшли убит!» Взвизгнула она, и руки ее безжизненно повисли, а голова запрокинулась. «О, Боже!» — вскричала Скарлетт, чувствуя, как кровь отхлынула у нее от сердца. «Нет, нет!» — воскликнула Мелани. «Скорее, Скарлетт, дай ей нюхательные соли!» «Успокойтесь, успокойтесь, дорогая, вам лучше. Дышите глубже. Это вовсе не от Простите, что я вас так напугала». Я заплакала просто от радости. И она поднесла к губам какой-то предмет, который был зажат у нее в руке. «Ой, я так счастлива!» И она снова расплакалась. Что-то блеснуло у нее в пальцах, и Скарлетт увидела массивное золотое кольцо. «Прочти», — сказала Мелани, указывая на выпавшее у нее из рук письмо. «О, как он мил!»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 и нашел безошибочный способ получить приглашение. «Я была крайне обескуражена, узнав о том, что ты себе недавно позволила», писала Эллен, и Скарлетт, читая за столом ее письмо, нахмурилась. «Да, дурные вести в самом деле долетают быстро. В Чарльстоне и в Саванне ей не раз приходилось слышать, что нигде так не любят сплетничать». и совать нос в чужие дела, как в Атланте, и теперь ей пришлось в этом убедиться».